Часть пятая. Нечеткие блестки нереальности. По мысли автора, эта последняя часть данной книги обязана входить в следующую книгу задуманной трилогии, как вилка в розетку. Выезд из второй книги должен служить логическим и тематическим въездом в следующую. Такова была гениальная идея вашего покорного слуги. Поэтому здесь я специально собрал для вас те искры, из коих разгорится пламя следующего повествования, посвященного уже не сказочно необъяснимым случаям, а квантовой физике и размышлениям о природе сознания. Лично мне описанные ниже происшествия представляются весьма ценным материалом. Каковы материал я в виде отдельных случаев вывалю перед вашим изумленным взором наподобие цветного манпасье не классифицируя. Ибо любая классификация убивает книгу, делая повествование более скучным. А вот цветастое разнообразие жизни делает ее интересной. Иными словами, если бы я сгруппировал истории строго тематически, читать их было бы занудно. Поэтому я нарочно дам их немного в разнобой, а ваши мозги сами проведут группировку случаев по их схожести, что и называется классификацией. Она в мозгу добрых граждан происходит автоматически, так уж работает наша аналитическая железа. Для меня же главное – сохранять эмоциональность, то есть живой интерес публики к излагаемому, не убить его разлинованные на квадратике скукой, для чего и служит тематическое перемешивание материала. Потому что эмоциональность принципиально важна для запоминания, хорошо усваивается только то, что значимо, то есть вызывает всплеск чувств и ощущений. Так устроены все животные. В общем, приступаем к усвоению материала.